Но больше всего Дед Мороз любил воскресенье, когда он мог полностью посвятить себя детским письмам. Прочитав их внимательно, он брал лист бумаги и карандаши и принимался проектировать игрушки из перерабатываемых отходов, которые собирал всю неделю. Вот из этого флакона из-под жидкого мыла я сделаю утку. А из этих двух втулок от туалетной бумаги смастерю бинокль. А еще... смотри-ка, как я раньше не догадался. Если взять пластиковую бутылку и разрезать пополам, получится отличная корзинка для метания пробок. Ну точно. Детям обязательно понравится. Просьбы детей его вдохновляли. И Дед Мороз старался выполнить даже самые сложные, те, где речь шла совсем не об игрушках. Раньше такие письма помечали штампом "невыполнимое" и попадали в большой котёл, а потом превращались в конфетти. Но в новом кооперативе, где Фея Бифана была председателем, а Дед Мороз её заместителем, руководствовались другими принципами. Нужно сделать всё, чтобы выполнить любую просьбу. Разумеется, если она мирная и безобидная. Само собой желания детей из года в год менялись с бешеной скоростью. Поэтому Дед Мороз и Бифана время от времени проходили курсы повышения квалификации. Но встречались по-настоящему сложные желания, например, такие: больше времени проводить с мамой и папой, они слишком много работают. Меньше домашних заданий и больше играть на улице. Меньше лесных пожаров. Ну, подрабатывать пожарным в качестве третьей работы, я, пожалуй, мог бы, бормотал Дед Мороз. Я уже специалист по ночным сменам. Да и костюм у меня под цвет пожарной машины. Но как подарить время с родителями? И игры на улице.